Юмор развязки. Здесь юмористу приходится быть тонким психологом для того, чтобы дать читателю серьёзную обоснованную фабулу, внезапно поразить его совершенно неожиданным весёлым концом. Ничто так не действует в жизни и в литературе вообще, как внезапный переход к другой теме или неожиданный результат. Попробуйте прийти к своему ближнему и начать нудный, но хорошо обоснованный рассказ о том, что вас уже более 2 лет выгоняют за неплатёж из квартиры, в которой вы провели свою молодость. Прибавьте несколько слов о молодках детях, и ваш собеседник неминуемо развернёт вам картину из своего безвыходного положения, усугублённого недавней смертью дяди по отцу, которого не на что даже похоронить. Вам неминуемо придётся идти занимать в другое место. Но попробуйте поступить по-иному. Заговорите о последних международных событиях, возмущённо отзовитесь о падении балета, втяните его в горячий шумный спор о шахматах, и вдруг, внезапно, стукнув себя пальцем по лбу, как будто вспомнив что-то весёлое, резко просите 20 рублей под честное слово. На многих это действует так ошеломляюще, что они вынимают бумажник и просят принести вам пальто. Многие, впрочем, дают деньги. По такой системе внезапности пишут и многие юмористы. Рассказы их начинаются приблизительно так: Была тихая, беззвёздная ночь, тёмная, как дно шахты, где работают под гнётом эксплуататоров шахтёры. Потерян ехал на пароходе и думал о том, что если бы построить громадный изящный архитектуру дом из бумаги, то в нем нельзя было бы жить. Прискали скалёсы, вода бурлила около кормы и отражала луну, которая была где-то наверху, а вода внизу. Потерян сидел и думал. Дальше идёт красивый лирический рассказ о воспоминаниях, потеряна по поводу любимой девушки, ушедшей к другому. Описание природы и отражение их в душе потеряна, сочно и ярко рассказанные на протяжении четырёх страниц, погружающих читателя в спокойное, утешающее настроение. И вот тут-то, когда даже самый не наблюдательный человек вправе ждать обстоятельств самоубийства вырастает в внезапное весёлое окончание рассказа. Каково же было удивление Потеряны, когда он увидел, что сидит не на пароходе, а на чужой шляпе, да ещё в приёмной Пупкина, которому должен 18 рублей.